Сказка о какой-то штуке с золотым носом. Это было... давно это было. Это было, когда Лёля научилась летать. Она летала теперь каждый день и всегда старалась приземляться в мамины руки. Так было надежней и приятней. Летала она, когда выходила на улицу, но и дома хотелось иногда полетать. «Что с тобой поделаешь, смелость мама? Летай!» И Лёля взлетала, но в комнате летать было неинтересно, мешал потолок, взлететь высоко не удавалось. Но все таки она летала и летала. — Конечно, если нет возможности летать на улице. Надо летать в доме. — Ну все, хватит летать, — говорила мама. — Ночь на дворе, спать пора. Летай теперь во сне. — Ничего не поделаешь. Лёля ложилась спать и летала во сне. — А куда денешься? Если нет возможности летать на улице или в доме, надо летать во сне. — Хватит летать, — сказала однажды мама. — Научись, как следует ходить. — Иди. И Лёля пошла. — А куда пошла? — Она не знала. — Иди смело, не бойся ничего. И она пошла. И только отошла, как над головой у неё что-то глухо зазвенело. Дон, Дон, ляля испугалась, но тут же не испугалась. Она подняла голову и увидела, высоко на стене висит какая-то штука с золотым носом. Она качала этим носом, а лицо у ней было круглое, белое, как у Марфуши, только уж очень много глаз. «Это что за штука с золотым носом?» — хотела спросить Лёля, но спросить не удалось. Язык как-то пока не поворачивался, а поговорить хотелось. Лёля набралась духу и спросила у этой штуки, «Летаешь?» «Так», — ответила штука и махнула носом. Страшновато махнула. Лёля снова напугалась, но тут же снова и не напугалась. — А, не летаешь, ну и ладно, — хотела сказать Лёля, но сказать ей это опять не удалось. Она просто махнула на штуку рукой. — Это в ответ носом. — Лёля снова рукой, а то та носом. — Так они махали некоторое время, кто носом, а кто рукой. — Ну ладно, хватит, — сказала Лёля. — Я пошла. Она пошла дальше, и вокруг неё стало темно. Она шагнула в темноту, прошла два шага и раздумала идти дальше. Все-таки неловко было перед этой штукой, которая не летает, а только качает золотым носом. Может, она все-таки летает. Леля вернулась назад, стояла, посмотрела. Нет, никак не летает. Качает носом, и все... И тут Лёля самой захотелось взлететь к этой штуке и схватить её за нос, чтобы зря не болтался. И она взлетела и схватила за нос. И нос золотой перестал качаться, а Лёля опустилась вниз к маме на руки. — Это часы, лились. их трогать нельзя. — А чего они всё время носом болтают? — хотела спросить Лёля. Но язык снова не повернулся, а поговорить о часах хотелось. «Летают — Летают? — спросила она. — Нет, они не летают, — засмеялась мама. — Они ходят или стоят?